Илья Ильич понимал, какое значение он внес в этот уголок, начиная сбраться до цепной собаки, которая с появлением его стала получать втрое больше костей, но он не понимал, как глубоко пустило корни это значение и какую неожиданную победу он сделал над сердцем хозяйки. В ее суетливой заботливости о его столе, белье и комнатах он видел только проявление главной черты ее характера, замеченной им еще в первое посещение, когда Акулина внесла внезапно в комнату трепещущего петуха, и когда хозяйка, несмотря на то, что смущена была неуместной ревностью кухарки, успела, однако, сказать ей, чтобы она отдала лавочнику не этого, а серого петуха. Сама Агафья Матвеевна не в силах была не только пококетничать с Обломовым, показать ему каким-нибудь признаком, что в ней происходит, но она, как сказано, никогда не сознавала и не понимала этого, даже забыла, что несколько времени назад этого ничего не происходило в ней, и любовь ее высказывалась только в безграничной преданности до гроба. У Обломова не были открыты глаза на настоящие свойства ее отношений к нему. И он продолжал принимать это за характер. И чувство пшеницыной, такое нормальное, естественное, бескорыстное, оставалось тайною для Обломова, для окружающих ее и для нее самой. Оно было в самом деле бескорыстно потому что она ставила свечку в церкви, поминала Обломова за здравие, затем только, чтобы он выздоровел, и он никогда не узнал об этом. Сидела она у изголовья его ночью и уходила с зарей, и потом не было разговора о том. Его отношения к ней были гораздо проще. Для него, в агавье в ее вечно движущихся локтях, в заботливо останавливающихся на всем глазах, в вечном хождении, из шкафа в кухню, из кухни в кладовую, оттуда в погреб, во всезнании всех домашних и хозяйственных удобств, воплощался идеал того необозримого, как океан, и ненарушимого покоя жизни, картина которого неизгладимо легла на его душу. В детстве под отеческой кровлей. Как там отец его, дед, дети, внучата и гости Сидели или лежали в ленивом покое, Зная, что есть в доме вечно ходящие около них И промышляющие ока, и непокладные руки, Которые обошьют их, накормят, напоят, Оденут и обуют, и спать положат, А при смерти закроют им глаза Так и тут, обломав, сидя и не трогая с дивана, Видел, что движется что-то живое и проворное в его пользу, И что не взойдет завтра солнце, Застелют небо вихри, Понесется бурный ветер из концов в концы вселенной, А суп и жаркое явится у него на столе, А белье его будет чисто и свежо, А паутина снята со стены, и он не узнает, как это делается. Не даст себе труда подумать, чего ему хочется, а оно будет угадано и принесено ему под нос не с ленью, не с грубостью, не грязными руками Захара, а с бодрым и кротким взглядом, с улыбкой глубокой преданности, чистыми белыми руками и с голыми локтями.